Глава третья. Твою ж мать, и ведь только приехали. Нет, нас точно кто-то проклял, возмущенно вопила Астра, прыгая по коридору в одной футболке, безуспешно пытаясь попасть в джинсы. Учитывая, что футболка была довольно короткая и под ней явно не было лифчика, зрелище получилось довольно занимательным. Я аж подзавис слегка и отмер только тогда, когда в коридор вышла заспанная Ника в длинной почти до колен футболке. — Чё ты вопишь, как ненормальная? — недовольно поинтересовалась она, потирая заспанные глаза маленьким кулачком. — Угомонись уже! Ты что, дура, сирену не слышишь? Тут прорыв произошел! — пропыхтела Астра, втиснувшись кое-как в тесные джинсы и теперь пытаясь их застегнуть, то и дело сверкая белоснежными трусиками. «Надо торопиться! Сама ты дура! Куда и зачем ты собралась мчаться? Мы еще даже на службу не вышли, там и без нас прекрасно разберутся!» «А ведь и точно!» — замерла опекунша, удивленно уставившись на нас. «Чего это я? Нам-то какое до всего этого дела? Рефлексы, блин, сработали. «Это же Москва! Можно даже убежище не искать. Тут героев столько, что кто бы там ни был из монстров его сейчас на запчасти разберут за несколько минут. Можно спокойно дальше спать идти». «Вы уверены?» — аж поежился я. «А если прорыв совсем рядом? Может, лучше все же хотя бы в подвал спуститься? Ты совсем обалдел?» — покрутила пальцем у виска «Астра». — Чтобы одни из лучших героев прятались во время прорыва в подвале? Ты представляешь, что будет, если об этом кто-то из журналистов узнает? Нас же с говном смешают. Репутация будет безвозвратно испорчена. Или ты боишься? Так со мной и Никой опасаться нечего. «Не то чтобы боюсь, просто мне кажется не очень хорошей идеей находиться в прорыве в замкнутом пространстве, которое не может послужить достаточной защитой». Отмазался я. «Вспомните, как наш прошлый монстр дома сносил. А если тут кто-то похлеще окажется, много ли у нас шансов выжить будет, если этот дом рухнет?» «Так-то да, ну, вообще этот дом довольно крепкий на вид», задумчиво пробормотала Астра, зачем-то потрогав стену. Мы с Никой озадаченно переглянулись. Идиотка! Пожала та плечами. Что с нее взять? Плохие гены, трудное детство, алкоголь вот и покатилась по наклонной. Пошли лучше отсюда. А это пусть и дальше стены гладит. Может, это вообще ее эротические фантазии так проявляются, не будем мешать. И то верно, согласился я с ней, и мы двинулись к выходу под непрекращающиеся вопли сирены. «Эй, я, по-твоему, извращенка, что ли?» Уже нам в спину крикнула Астра, спохватившись. «И подождите меня!» «Так, ну-ка иди сюда, зараза мелкая, гены, говоришь? Алкоголичка, значит, с трудным детством? А ничего, что я вообще-то твой начальник? Как ты смеешь так обо мне говорить? А ну иди сюда, чтобы я тебе могла твою тупую башку открутить!» Задыхаясь от гнева, выпалила Астра, пытаясь догнать Нику, которая в панике удирала от нее, а так как ножки у нее были намного меньше, чем у босса, то ей приходилось хитрить и петлять мимо стоявших во дворе машин, закладывая круги как заяц. Я пару секунд понаблюдал за их забегом, а потом все же вспомнил, из-за чего мы вообще выперлись на улицу посередине ночи и с тревогой огляделся. Пока рядом ничего, кроме все еще воющей сирены, не напоминало о том, что где-то рядом произошел прорыв. На улице не было ни души, что для этого времени суток вполне нормально, наверное, в обычные дни, а вот для ночи, в которой произошел прорыв, как-то странно все же. По идее, уже прошло достаточно времени, чтобы люди успели проснуться, одеться, схватить все самое необходимое и бежать в убежище. Пусть даже если часть людей решила остаться дома, то все равно хоть кто-то до да должен выходить, а тут тишина. «И ведь даже собак не слышно», — осенило вдруг меня. «Уж эти-то не упустили бы возможности повыть вместе с сиреной? И где вообще звуки огромного мегаполиса? Рев автомобилей, сирены скорых и полицейских машин? Да хоть что-то! Где это все?» Арх, что происходит? Есть какие-либо предположения? Слишком мало данных для анализа». «Ни с чем подобным я пока не сталкивался», — как-то растерянно ответил тот. «Можно было бы предположить действие купола абсолютной тишины, он оградил бы нас только от звуков снаружи. Но это не объясняет, что случилось с людьми, почему никто не выходит на улицу и где вся живность. Не то что кошек и собак не видно, не слышно, даже птицы никакой не видать». Это очень странно. Либо остановка времени, но тогда возникает вопрос, почему мы под нее не попали. И тогда бы сирены не было бы. «Дай мне еще пару минут на размышление, попросил он у меня. «Если они у нас будут, то пожалуйста», — проворчал я, выдвигаясь к девушкам. Астра все же догнала Нику, уронила ее в снег. Та потащила ее за собой, и сейчас они обе барахтались в невысоком сугробе. К вечеру все же немного приморозило, снег с дождем сменился просто снегом, и вся мокрая каша из снега, воды и грязи во дворе покрылась ледяной коркой, которая спряталась под снежным покрывалом. Даже на настоящую зиму стало похоже. «Вы закончили свои разборки?» — поинтересовался я у девушек, помогая им встать. «Лично я только начала. Моя душа жаждет мести», — мрачно произнесла Астра, кровожадно глядя на Нику, которая с невозмутимым видом отряхивалась. «Подождет твоя месть. Ты не забыла, по какому поводу мы на улицу вышли? Лучше бы делом занялись», — хмуро произнес я, не понимая, что за детство вдруг на них напало. «Да ладно тебе!» — беспечно отмахнулась опекунша. «Сам же видишь, что все тихо и спокойно. Видимо, ошибочная тревога». «Ты тоже так считаешь?» — повернулся я к Нике, весьма разочарованный умственными способностями опекунши. Та озадаченно посмотрела на меня, но спешить с ответом не стала. Внимательно оглянулась по сторонам, нахмурилась и опять глянула на меня. «Слишком тихо, если не считать сирены. В большом городе так не бывает. Что-то тут не так». «Слава богу, хоть у тебя мозг не отключился!» — обрадовался я. «Эй, совсем офигел!» — возмутилась была Астра, но тут же замолчала под нашими с Никой взглядами и даже огляделась по сторонам. Прислушалась к чему-то, а затем залезла в свой виртуум. «Странно, сигнала нет. Как это вообще может быть? Мы же в Москве, а не на необитаемом острове?» — растерянно спросила она у нас. «Блин, точно, чуть не хлопнул я себя ладошкой по лбу. Мог бы и сам додуматься просить. И я тут же активировал виртум, чтобы через секунду убедиться в том, что связи действительно нет. «Арх, а ты чего молчишь? Что мы без связи находимся?» — поинтересовался я у пришельца. «Вот только что хотел сообщить, но меня опередили», — виновато ответил он. «Я слишком глубоко погрузился в анализ и забыл проверить...» Самое элементарное и самое странное тут то, что я не улавливаю даже радиосигналов. Такого вообще не может быть. Я даже не представляю, как можно заглушить абсолютно все, если только... Нет, такого быть не может. Или может. Недостаточно данных. О чем ты вообще не выдержал я его разговора с самим собой? Проверяю самые безумные варианты. «Отозвался тот, и как же плохо, что все небо затянуто тучами. Звезд не видно. Да хотя бы даже луны». «Зачем они тебе сейчас?» — совсем запутался я. «Они могли бы мне помочь кое с чем». «Эй, ты о чем задумался?» — ткнула меня в плечо Астра. Ника же просто подошла, взяла за руку и с тревогой заглянула в мое лицо. «О том, что все это очень плохо пахнет». Пробормотал я, наклонился, взял в руки снег и ожесточенно растер им лицо, пытаясь взбодриться. Ни людей, ни связи, ни животных, ни машин. Полная тишина, если не считать этой долбаной сирены. Так не бывает, у меня очень плохие предчувствия. «Да разберемся, не переживай», — легкомысленно произнесла Астра, еще раз долбанув меня по плечу так, что оно чуть не онемело, хотя на мне вообще-то было пальто. «Чего паниковать раньше времени? Все спокойно же, монстров нет, а значит, мы можем вдумчиво, никуда не торопясь, разобраться с этим делом. Надо только решить, с чего начать». «Предложи начать с того, чтобы уйти с этого двора и пройтись по окрестностям», вмешался тут Арх. «Что-то мне подсказывает, что все ответы на наши вопросы где-то там». Я продублировал его речь девушкам, и мы решили последовать этому плану. «Все равно ничего более лучшего на ум». Не приходила. Это еще что за хрень? Изумленно выдохнула астра, разглядывая бескрайнюю ледяную пустошь, открывшуюся нам через пару улиц. Что-то мне подсказывало, что почти в центре Москвы ее точно не могло быть. Сначала мне показалось, что это обычная пустыня с барханами, но чуть присмотревшись, я понял, что это больше похоже на замерзшее море, причем замерзло оно в момент сильного шторма, превратив вздыбившиеся волны в настоящие ледяные горы или, как минимум, холмы. Ледяное «Царство!» — прошептала наша Снегурочка, и мне послышались в ее голосе какие-то то ли довольные, то ли мечтательные нотки. «Да уж понятно, что не лесное!» — раздраженно отмахнулась опекунша. «Непонятно только откуда оно вообще взялось!» «Ты уверена, что это оно тут взялось, а не мы?» Скептически хмыкнул я. «Присмотрись хорошенько. Тебя ничего не смущает в этой картине?» «Да меня тут все смущает, если сказать мягко!» Отмахнулась девушка. «Но если быть совсем честной, то я просто, ах, офигеваю со всего этого!» «О чем ты?» «О том, что очень похоже на то, что не эта пустошь возникла вокруг нас, а мы появились посередине ее». Флегматично заметила Ника, не отрывая взгляд от этого бескрайнего ужаса. «Не знаю, что тут происходит, но предлагаю для чистоты эксперимента пройти вдоль границы с этой ледяной пустыней, глянуть, докуда она простирается, насколько большая часть города попала в эту аномалию, а потом уже делать выводы», — решительно предложила Астра. «Идемте». Не дожидаясь нашего ответа, она круто развернулась и быстрым шагом направилась вдоль границы города. Мы с Никой лишь переглянулись и поспешили за ней. Мы молча шагали по опустевшему мертвому городу, который, казалось, следил за каждым нашим шагом через черные провалы окон. Я все надеялся найти еще хоть кого-то из жителей города, но тщетно. Ни малейших признаков жизни я не увидел. Нет, был, конечно, шанс, что перепуганные жители тихо сидят по своим квартирам и даже не рискуют подойти к окнам, но это было очень маловероятно. Все же люди по своей природе крайне любопытны, и даже если бы не повылазили из своих квартир в попытках разобраться в происходящем, то от окон не отлипали бы точно, особенно те жильцы, чьи окна выходят на это ледяное море. «Есть хочу», — вдруг тихо прошептала Ника, подергав меня за рукав. «Потерпи немного», — шепнул я в ответ. Почему-то есть у меня предчувствие, что скоро круг замкнется, и мы вернемся к тому месту, с которого вышли, и вот тогда можно будет куда-нибудь зайти. А в магазин или кафе поесть. И обдумать все происходящее в спокойной обстановке». «Так не бывает!» — возмутилась Астра, усаживаясь за стол в небольшом кафе и придвигая к себе чашку с только что сваренным кофе. «Нет, я все могу понять. Допустим, часть города перенеслась неведомо куда, при этом из всех живых существ, взяв с собой только нас. Ладно. В голове это, конечно, с трудом укладывается, но допустим». «Вопрос. Электричество-то каким образом тут осталось? Отопление?» «Я специально проверила, батареи горячие, из кранов течет и холодная, и горячая вода, туалет работает. Как? Как это возможно? Бред какой-то!» Она задумчиво впилась зубами в булку и стала медленно жевать. «И работающие фонари на улице, и в подъездах, вон, свет горит!» Подхватила Ника, уминая за обе щеки уже третью плюшку. «Мы эти несколько улиц уже вокруг обошли. Ни котельной, ни электрической станции я не увидела. Тоже не понимаю, как это возможно. Меня больше волнует вопрос, зачем мы здесь? Почему именно мы?» Пробормотал я, сделав маленький глоток обжигающего кофе. «И как теперь нам вернуться обратно?» а если не получится то что дальше еды тут пока полно вот только она имеет свойство портиться а я сомневаюсь что мы найдем что то съедобное в этих ледяных полях вот вот энергично кивнула ника а еда это очень важно без нее мы помрем кто о чем а ты все о еде проворчала астра хотя тут ты конечно права надеюсь мы выберемся отсюда до того как еда или закончится или испортится а то эдак ты и нас «Сожрешь рано или поздно». «Не, до этого не дойдет», — покачала головой Ника. «Ну, или, по крайней мере, не вас обоих, разве что тебя. Мишу в любом случае оставлю». «Это еще что за дискриминация?» — возмутилась Астра. «Ну надо же, нам будет как-то заново город заселять, размножаться. А с тобой этого точно не получится, пожалуй, плечами наша ледяная принцесса. А я аж кофе подавился» закашлялся, и тут же по моей спине заколотили две руки. «Для нормального размножения вас двоих не хватит», деловито произнесла опекунша, закончив дубасить меня по спине. «Ну, сколько ты родишь? Троих? Четверых? Максимум шестерых. А если все однополые будут или девочка только одна? Да ваши потомки тогда быстро выродятся». «Со мной шансов больше будет. Глядишь, ребятишек, пятнадцать-двадцать заведем. Уже целое племя получится». Тут я еще раз закашлялся и получил определенную порцию оздоравливающих ударов. «Тоже верно», — согласилась с ней Ника. «Убедила. Не буду тебя есть. Будем племя создавать. Когда начнем?» «А моего мнения никто не хочет спросить», — просипел я, прокашлявшись. «Мы же еще даже не попытались разобраться в происходящем, а вы уже какие-то сумасшедшие планы на будущее строите. Может, мы сумеем найти выход и уже через пару дней дома будем?» «Согласна. Рано!» С серьезным видом кивнула Ника. «Решено. Два дня ищем выход, а потом начинаем создавать племя». «Я лишь виски потер устало. И не поймешь, ведь серьезно она или шутит. С ней я ничему не удивлюсь. Твоя подруга права подал голос Арх. «Если это то, о чем я думаю, то велики шансы, что мы здесь очень надолго. Мы сможем вернуться отсюда, только если тот, кто нас сюда принес, отнесет обратно, наигравшись». «Ты о чем?» — насторожился я. «Думаешь, кто-то это специально сделал? Где мы вообще?» «Если я не ошибаюсь в своем предположении, то кто-то заявился в наш мир». «Сделал слепок части нашей реальности и переместил его в другой мир», — мрачно произнес Арх. «Не знаю, с какой целью он это сделал, но его явно заинтересовал кто-то из нас. Не зря же он только нас сюда перенес, и это имеет смысл только в том случае, если он хочет наблюдать за нами и изучать, и сколько это займет времени, даже не возьмусь предсказать». И «Исчезновение огромной части города бесследно не пройдет. Наверняка государство заинтересуется этим и направит на расследование сильных магов. Может, нас все же найдут?» — не сдавался я. «Ты меня совсем не слушал, что ли?» — аж как-то расстроился Арх. «Я же четко сказал, это слепок, то есть копия, понимаешь? Уверен, что город цел, да и мы там живем своей жизнью». Для нас, которые там, все закончилось на сработавшей сирене и вызовах Виртуума. Уж не знаю, чем они занялись дальше, спать пошли или на улицу, как и мы, вот только это уже не важно. Важно лишь то, что в тот момент, когда на виртуме отключилась вся сеть, а было это в 2 часа 37 минут 40 секунд, кто-то сделал наши копии, как и части города, и перенес нас сюда с пока неведомой нам целью. Вот и все. Звучит как полный бред. Устало заметил я, закрыв глаза от острого приступа головной боли. Зачем и кому мы могли понадобиться, чтобы изучать? Возможно, тому, кто понял, что мы с тобой пришельцы в этом мире, и чем-то это его заинтересовало, тихо предположил Арх. И теперь он хочет изучить нас, уж не знаю для чего. Даже не представляю, чем мы могли заинтересовать столь могущественное существо. И как он будет нас изучать, вряд ли его заинтересует, как вы будете тут племя создавать. Это уж точно не заинтересует. Согласился я с ним и тут же напрягся, заметив в окне появившиеся на светлеющем небе несколько точек, которые приближались к нам, и с каждой секундой становились все больше и больше.